Воороньё кричит: Ты слышишь? Воороньё кричит: От откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх. Они провожают нас всюду и всегда мы под ними, как под черным кружевным зонтиком, как под движущим со деревом с черными листьями. Один подошел к самому лицу моему и хотел клюнуть. Он думал должно быть, что я мертвый. Воороньё кричит, и это немного беспокоит меня, откуда их столько. Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами. Мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона, Как тени крались мы, и ночь укрывала нас. Я сам снял часового, повалил его и задушил руками, чтобы не было крика. Понимаешь, малейший крик, и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его упивают. Они все спали у тлеющих костров. Спали спокойно. как дома на своих постелях мы резали их больше часу и только некоторые успели проснуться прежде чем принять удар визали и конечно просили пощады грызлись один откусил у меня палец на левой руке который я неосторожно придержал его за голову он отгрыз мне палец а я начисто отвернул ему голову как ты думаешь мы квиты как они все не проснулись слышно было как хрустят кости и рубятся мясо потом мы раздели их до гола и поделили их риой между собой мой друг не сердись за шутку с твоей щепетильностью ты скажешь что это припахивает мародерством но ведь мы сами почти голы совсем поизносились я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на и чем на офицера победоносной армии. Кстати, ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно читать такие вещи. Но ты понимаешь, женщины, черт возьми, я молод и жажду любви. Постой, это у тебя была невеста. Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста. И там было написано что-то печальное, то... такое печальное, такое грустное, и плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там, такое печальное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты. Все плакал, плакал, как не стыдно офицеру плакать. воронье кричит ты слышишь друг воронье кричит чего надо ему дальшель карандашные строчки стерлись и подписи нельзя было разобрать